Глава восемнадцатая Как я добралась до гостиницы, откровенно говоря, не помню, и не вспомню уже никогда. Ноги сами понесли домой, к родителям, в свою комнату, на родной диван, поближе к барсику, к привычным запахам, разговорам. Всему, с чем рядом выросла, чувствовала себя любимой и защищенной. Происходящее походило на сон, в котором я управляю персонажем в компьютерной игре. Сумасшествие. Очухалась в последний момент, схватив себя за шкирку при входе во двор. Я развернулась и рванула прочь, будто вышла из транса. Что бы я сказала родителям? Как объяснила свое состояние? Страшно представить реакцию папы и расстройство мамы. В номере казалось, что с меня сдирают кожу. Вот так живьем. Вырывают внутренние органы. Особенно безжалостно сердце. Выкручивают ноги, руки. Отрывают ногти. Самая настоящая пытка. Боль душевная превратилась в физическую. Разве возможно? Оказалось, возможно. Когда твое сердце разбито, сожжено до пепла. И все это за какую-то жалкую минуту. Ближе к ночи я все-таки взяла трубку бесконечно звонящей Даши. Пробормотала что-то невнятное и зарыдала. Козел. Все, что ответила Даша. Говорить я не могла. Думать не могла, дышать не могла тоже. Существовать на планете Земля не получалось Я рассыпалась на молекулы, растворялась, превращалась в наночастицы. И все равно мне было больно. Меня не стало, а боль оставалась. «Мне приехать?» – спросила взволнованная Даша. «Черт! марина иди домой!» «Нет!» – заорала я. «Там родители, как ты не понимаешь! Не убьют же они тебя, 21 век все-таки!» Ты всего лишь беременная, а не... Не убила, не ограбила, наркотики через границу перевезла или еще чего. Марина, я боюсь за тебя. Иди домой. Не пойду. Я лучше сдохну прямо здесь. Заныла я, не соображая, что говорю. Боль настолько поглотила, что исчезнуть показалась отличной идеей. Нет меня, нет боли. Правильно? Скажи адрес, где ты находишься. Скомандовала Даша твердым тоном. на который я машинально отреагировала, продиктовала адрес. «Ты только ничего не делай!» – крикнула она в трубку. «Поняла меня? Ничего не вздумай сделать!» Я не понимала, от чего засуетилась Даша, что именно я не должна делать. Единственное, что я реально могла в тот момент – лечь на кровать в позу эмбриона и отчаянно выйти во весь голос. На большее бы меня не хватило. Клиники, предоставляющие услуги по прерыванию беременностей, Идти искать не могла. От жгучих слез расплывались буквы. «Поняла», – простонала я в трубку, скотившись по стене. «Я... я сейчас», – лепетала Даша. «Сейчас, сейчас, ты меня слышишь? Слышишь? Отвечай!» «Слышу», – удалось выдавить мне. «Ага», – пискнула Даша. «Слушай, какая погода дома?» – задала она самый нелепый вопрос в сложившейся ситуации. «Холоднее, чем у нас». Хмурясь, ответила я, проведя по сырой голове. Оказывается, добиралась под дождем и не заметила. Понятно. А ты не слышала, кто взял Мисс Вселенная в этом году? Очень интересно. Не знаю. Устало проговорила я. Пожалуй, это был самый бессмысленный диалог за всю мою жизнь. Наверняка, когда я начала издавать первые звуки, в них было больше смысла, чем в том, что лепетала Даша, ставя меня в тупик самими вопросами. Тем, что мы в принципе говорили об этом. Политическая ситуация в Средней Азии, чемпионат мира по футболу, проблемы каналов Венеции. Прямо сейчас нужно было обсудить исчезновение Большого Барьерного Рифа у берегов Австралии. Серьезно? Я продолжала скулить, плакать, но трубку не бросала. Почему, и сама не могла ответить. В тот момент думать об итогах чемпионата Европы по фигурному катанию – и о проблемах на съемках нового сезона горячо ожидаемого сериала было намного легче, чем о своей ситуации. Наверное, когда свои несчастья нерешаемые или решать их не хочется, всегда найдется проблема, которая требует твоего немедленного участия. Вдруг раздался грохот. Кто-то отчаянно молотил в дверь. С перепуга я подскочила, сжалась, не понимая, кто это может быть. Папа? Паша? Во второе, вопреки всему, верилось с отчаянной силой. Вдруг то, что сказала Лена, неправда. Все, все неправда. Или вообще я ошиблась, обозналась, ослышалась, галлюцинации первого триместа беременности, или еще что-нибудь антинаучное, но очень-очень желанное. Я приоткрыла дверь, осторожно выглянула в щель. В это время полотно резко распахнулось, и меня схватили в чьи-то медвежьи объятия. От неожиданности завизжала, задергалась, испугавшись до смерти. И лишь через несколько секунд поняла, что держит меня не на шутку запыхавшийся Алик. Алик? Тихо, тихо, хрипло говорил он. Марин, ну ты чего выдумала-то? Давай-ка бросай свои глупости. Какие глупости? Начала я выворачиваться из прямо-таки каменного захвата. Отпусти, синяки останутся, заорала я, хлюпая носом. «Ничего не сделаешь?» – обеспокоенно уточнил Алик, немного ослабив хватку. «Да что я тебе сделать могу?» – искренне возмутилась я. Ввалился в номер без приглашения. Неизвестно, каким образом узнал, что я здесь. Схватил, как ненормальный, едва не задушил, переломов не наделал. «И я же что-то должна сделать? С ума сошел, что ли?» «Ладно». Алик неуверенно посмотрел на меня, Выпустил и сделал два шага к окну, скрытому за плотными шторами. Без глупостей. Естественно, без глупостей. Шлепнулась я на кровать. Ты чего здесь делаешь вообще? Посмотрела я в упор на друга. Дашка позвонила. Сказала, что ты здесь собралась... сама выпилиться из-за случайной беременности. Чего? Заорала я. Подскочила, взяла трубку, которую до этого отложила в сторону, не прощаясь с Дашей. когда отправилась открывать дверь нежданному гостю, барабанящему в нее. дашь ты здесь?» — проговорила я, сгорая от злости. «Здесь?» — пропищала Даша. «Ты совсем, что ли, дура?» — завопила я. «Еще и Алику сказала с какой-то радости. Башкой думать мама с папой не научили?» «Да ты так ревела!» — прошептала Даша. «Я правда испугалась. У Алика работа рядом, он как раз на смене оказался». «Естественно, я ревела. У Кононова все это время, оказывается, медовый месяц был с женой. И сейчас она беременная, представляешь? Я не реветь, я на луну выйти хочу. Но не... не...» Слов найти не могла, чтобы выразить возмущение. «Даша, ты дура!» «Правда?» Счастливо пискнула Даша. «Рада, что ты за меня рада», — огрызнулась я. «Меня бросил мужчина». Пусть он женат, но я-то верила, что с женой не общается. Надеялась на то, что единственное у него – незабываемое, неповторимое. Он же в это время медовый месяц жене устраивал, который закончился закономерно, беременностью. Чему радоваться? «Ты все не так поняла», – ответила Даша. «Главное, что ты не собиралась ничего делать, а Кононов пусть к жене катится, с катертью дорожка». «Пусть катится, пусть катится». А что мне еще оставалось, кроме бравады, пусть катится? Внезапно я снова заревела, приняв ставшую привычной позу у стены. Не плакалась мне на кровати или за туалетным столиком. Нужно было упереться спиной в стену, подтянуть колени, груди и реветь, что есть мочи на взрыд. Да нормально все, услышала Алика сквозь собственные всхлипывания и стоны. Зареванная сопля из носа торчит. Точь в точь, когда в песочнице ведерко у нее старшие мальчишки отнимали. Наша Маринка, в общем. Не брошу, прослежу. Спасибо, Дашунь, ты молоток у нас. Алик вопросов не задавал. Утирал мне слезы, сопли, приносил попить. Среди ночи заказал гамбургеров из местной забегаловки, которые утром благополучно вылетели из меня, что тоже стоически вынес Алик. Лишь сказал. «У меня сестры». «Меня истериками и токсикозами не испугаешь». «Спасибо», – промычала я в полотенце, которым вытиралась. «У тебя телефон», – Алик протянул мне трубку. Я увидела входящей от мамы, собралась с духом, чтобы ни в коем случае не выдать свое состояние голосом. Посмотрела на отражение в зеркале, поняла, что была права, отправившись в гостиницу. «Мама бы просто не вынесла такого вида родной дочери, с отеками на все лицо», красными глазами, натертым носом, главное же с потухшим, неживым взглядом. Именно взгляд бросался в глаза первым, а уже потом отеки и покраснения. Я постарела изнутри минимум на 20 лет, словно пережила апокалипсис, увидела ядерный взрыв, самую невозможную техногенную катастрофу в мире. У мамы взгляд был моложе, я не говорю про вчерашнюю меня. «Мариночка», сказала мама, Нам тут сообщили кое-что. Тетя Катя, соседка, она в ЦРБ работает, в реанимации. Что?» – нахмурилась я. Первая мысль при словах ЦРБ и реанимация была о бабушке, но в ее городе своя больница. С реанимацией или нет, не знаю. «Со всеми нами все в порядке», – спешно проговорила мама. «У Никиты мама погибла, попала под машину вчера днем, утром скончалась». Мы с папой подумали, что надо сказать вашим друзьям. Вы ведь всегда вместе, поддерживаете друг друга. А номеров-то у меня их нет. Остались в старом телефоне. Думать не думала, что пригодятся. Хорошо, мам. Спасибо, что позвонила. Я не знала, что ответить. Что принято говорить в подобных случаях? Ты Никите передай, если помощь нужна. Мы с папой... Господи, горе-то какое... Как же так, девочка совсем сиротой осталась. Распрощавшись с мамой, я упала на стул. Посмотрела на оглушенного Алика, который слышал наш разговор. «К Никитосу надо», — проговорила, чувствуя, как ужас сдавливает горло. Я попросту не была готова к эмоциям и переживаниям такой силы. По сути, прав был Алик. Я оставалась той самой плаксивой, вечно ноющей девчонкой из песочницы, которая ревела при малейшей обиде. Единственное, чего мне хотелось на самом деле, проигнорировать то, что случилось у Никиты. Не увидеть, пройти мимо. Ведь нужно будет что-то говорить, как-то утешать. А Алена? Что я могла сказать маленькой девочке, которая осталась сиротой, пусть и с самым лучшим братом на свете? Что? И все это не имело никакого значения. Я должна была встать и поехать к Никите. Помочь. Чем только смогу и как только получится. Все равно, чем разговаривать, решать бюрократические вопросы, приготовить, убраться. Понятия не имела как, но помочь я была должна, обязана. В больницу, скомандовал Алик. Через минуту мы сидели в его дорогущей по моим меркам машине, купленной в кредит. Будет тошнить, скажи, сказал он, нажимая сцепление. В ответ я лишь кивнула. Язык присох к небу, слов не было, мыслей, впрочем, тоже. Кромешная пустота вокруг и внутри меня.